Домой они возвращались в такси, медленно пробиравшимся сквозь густой туман. Флёр была оживлена и взволнована, а Майкл молчал. «Что с тобой, Майкл?» Тот же его рука легла ей на колено. «Прости, милочка, но, право же, как подумаешь, о чём? Ты имел успех, привлек всеобщее внимание. Всё это игра». «Подавай им что-нибудь новенькое». «Принцесса очень мило о тебе отзывалась». «Ой, бедняжка!» «Впрочем, к чему только не привыкнешь». Флер засмеялась. Майкл продолжал. «За каждую новую идею хватаются и говорят столько, что она погибает. Дальше слов дело не идет, а слова утомляют. И не успеешь оглянуться, идея устарела».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 Майкл кашлянул, снова поднял раму и покрепче обнял флёр. «Знаешь, Уэствотер спросил меня, читал ли я шпанскую мушку. Говорит, что в «Герое» появилась ругательная статья. В результате, конечно, книгу будут покупать на расхват». «Говорят, очень остроумная книга». «Для детей не годится». Взрослым ничего нового не открывает. Не понимаю, чем можно ее оправдать. Талантливо написано, дорогой мой. Если на нее нападают, то ее будут и защищать. Сипсон возмущается, говорит, что это гадость. Да, но Сип уже немного устарел. Это-то верно, задумчиво сказал Майкл. О, черт, как все быстро делается!